Глава двенадцатая. Поздно. Так ты так мстишь мне, изумленно спрашиваю я. За то, что отказалась с тобой поужинать? Да нет, конечно, усмехается Сергей, снова откидываясь на спинку своего стула и принимая равнодушный вид. Но тогда зачем тебе это, не понимаю, недоумеваю я. Тебе и не нужно понимать. У меня свой интерес, не думай о нем. Просто реши для себя. Пойдешь ты на это или нет? Тогда я хочу знать, что будет входить в мои обязанности рабыни. Не верю, что всерьез спрашиваю его об этом. Вообще весь наш разговор напоминает какой-то абсурд. Но я зачем-то продолжаю его, хотя, по идее, давно уже должна была встать и уйти. Сергей склоняет голову на бок и начинает разглядывать меня так, будто прикидывает, что бы такого можно было со мной сделать. А у меня от этого мурашки бегут по коже. И сводит низ живота. «Будешь жить в моем доме и делать все, что понадобится. Выполнять любые поручения 24 на 7. Но не бойся, ничего криминального я требовать от тебя не стану. И никакого интима между нами не будет?» Он улыбается одними уголками губ, но глаза при этом остаются холодными. «Я уже сказал». Судорожно вздыхаю и прижимаю ладони к вискам. «Нет, все равно это какой-то бред». Сергей бросает взгляд на свои наручные часы, затем достает из заднего кармана брюк тонкое портмоне, вынимает из него десятитысячную купюру и кладет на стол, после чего поднимается на ноги. «Ладно, у меня еще дела. Поеду». «Подожди». Нервно выпаливаю я, прикрыв на секунду веки. «Мне нигде больше не найти таких огромных денег за одни сутки. Как поступит Геннадий Попов, не получив желаемое, догадаться нетрудно». Отец со своими принципами точно загремит за решетку, что с ним станет там, страшно даже представить. Я согласна на твое предложение. Не верю, что сказал это вслух, но новоиспеченный рабовладелец удовлетворенно кивает, не оставляя сомнений в том, что я все-таки сделала это. Затем берет свой телефон, совершает с ним какие-то манипуляции и вскоре брякает уведомлением уже мой сотовый. Достаю его из рюкзака, смотрю на экран — Там пуш от банковского приложения извещает о поступлении средств. Такой суммы на моем счету еще не было. Сергей огибает столик, не спеша приближаясь ко мне. Я поднимаюсь ему навстречу, и мы оба замираем друг напротив друга. Слишком близко. Я чувствую терпкий аромат дорогого мужского парфюма, который пробирается под кожу, дурманя голову, отравляя кровь, опьяняя, вводя в состояние, подобное легкому трансу. Перед глазами крепкая шея Сычева. Я вижу, как едва заметно дернулся на ней кадык. Могу рассмотреть каждый фрагмент зловещей татуировки сбоку. Происходящее напоминает какой-то странный, нелогичный, но очень волнующий сон. Один из тех, что периодически мучили меня все эти годы, пока я пыталась вытравить из сердца свою первую и единственную любовь. «Сколько тебе нужно времени, чтобы уладить свои дела?» Доносится до моего слуха тихий вопрос. «Думаю, сегодня до конца дня все решу. Слышу себя будто со стороны. Значит, завтра утром я пришлю за тобой машину. Ты там же будешь, куда я тебя прошлый раз подвозил?» «Киваю». «Ну, тогда до встречи». Сергей дотрагивается до моих волос, подцепляет прятку и медленно пропускает ее меж пальцев, отчего по моему телу прокатывается жар и все волоски на задней поверхности шеи встают дыбом. И в этот момент на меня вдруг обрушивается понимание. Я только что совершила самый безумный поступок в своей жизни. Сергей разворачивается и медленно уходит, а я продолжаю стоять на месте, как вкопанная, дезориентированно глядя ему вслед. И лишь когда... Широкая мужская спина исчезает из поля зрения за пределами террасы, меня словно прошивает током. Что же я наделала? Какое к черту рабство? Срываюсь за ним, прихватив со стула свой рюкзак, и бегу, что есть сил, едва не ломая ноги на своих новых каблуках. Догоняю Сучёву уже на парковке возле его машины. Подожди, я передумала. Забери назад свои деньги. Он оборачивается, и его густые брови выразительно ползут вверх. Меня трясет. Судорожно тычу пальцем в датчик отпечатка пальца на своем телефоне, но никак не получается его разблокировать. Руки вспотели. Как перевести тебе деньги обратно? Сычев открывает дверцу пассажирского сиденья в своей машине и кивком головы предлагает мне забраться внутрь. Садись. Нет, я просто хочу вернуть твои деньги и все. Сядь, я сказал, приказывает он металлическим тоном, от которого по коже прокатывается холод и весь мой пыл как рукой снимает. Я не могу ослушаться. Понятия не имея, зачем это делаю, я, притихшая, сажусь в его тачку. Сергей захлопывает за мной дверь, и пока он обходит капот, чтобы занять водительское место, сижу неподвижно, нервно сжимая пальцами свой рюкзак. Хлопает водительская дверь, отрезая нас от шума улицы. Похоже, внутри автомобиля отличная звукоизоляция. От напряженной тишины звенит в ушах. Но тут у Сергея звонит телефон, позволяя мне ненадолго выдохнуть. «Да», — зло отвечает он на звонок. «Я не приеду. Вот так не приеду. Давайте сами там, без меня некогда. Я сказал, некогда мне сейчас. Потом перезвоню, все. Пока он разговаривает, мне, наконец, удается разблокировать экран своего телефона с помощью цифрового кода. Вбиваю номер Сычева в банковском приложении. К счастью, он оказывается закреплен за счетом в том же банке, что и у меня. И я торопливо делаю перевод. Обалдевая от суммы комиссии, нажимаю кнопку «Отправить», потом «Подтвердить». все готово. Теперь моя карта почти пуста. И ремонт мой накрылся медным тазом. Господи, ну какой ремонт, дура! Есть проблемы куда серьёзнее. Я только что отказалась от шанса спасти своего отца. А это, похоже, был... Единственный шанс. Шумно выпускаю воздух из легких и обессиленно откидываюсь на спинку сиденья. Какая же я отвратительная эгоистка. И что теперь будет с папой? Сергей заканчивает разговор и еще недолго изучает экран своего мобильного, после чего впивается в мой профиль нечитаемым взглядом. Ну и зачем ты это сделала? Я передумала. Не нужна мне твоя помощь. Сама как-нибудь справлюсь без твоих денег. Поздно. «Что?» — поворачиваю я голову, не веря своим ушам. «Я перевела тебе все обратно, и больше ничего не должна». На ощупь еще ручку на двери, собираясь немедленно покинуть машину, но не успеваю. В тишине салона раздается щелчок центрального замка, и когда я, наконец, дергаю ручку, машина уже заперта. «Открой дверь!» — громко требую, храбрясь изо всех сил, но на самом деле у меня начинают трястись поджилки. — Зачем тебе эти деньги? — спокойно спрашивает Сычев, будто не замечая моей паники. — Выпусти меня из машины, я хочу уйти! — Не поняла еще? — Ты никуда уже не уйдешь. Давай не будем ссориться, Таня.